принадлежат и некоторые лица нашего рассказа, доселе, сознаюсь в том, мало разъясненные читателю. Таковы именно Варвара Ордолеоновна Птицына, супруг ее, господин Птицын, Гаврила Ордолеонович, ее брат. В самом деле нет ничего досаднее, как быть, например, богатым, порядочной фамилией, приличной наружности, недурно образованным,